Глава 10. Какой-то из мёртвых миров. Неизвестный мёртвый мир. Северные предгорья, развалины какого-то большого города. Город. Потайная комната в городской стене. Сейчас Подойдя ближе к тому месту, где меня должны были дожидаться Лисая и остальные, я вошел в боевой транс для ускорения восприятия и постарался оценить расклад, что сложился в зале передо мной. Семерка неизвестных, и это были явно не демоны. Что-то знакомое проглядывало в их матрицах, но пока я не мог разобраться, за что зацепилось мое сознание, К этому времени уже взяла наш отряд в своеобразное полукольцо. Ну а тот, в свою очередь, занял круговую оборону, отградившись от противников защитным куполом, созданным Могиней. Неизвестные же, судя по их меткам, расположились по периметру щита, которым она прикрыла всю нашу группу. Что странно, нападающие явно его чувствовали, а, возможно, и видели, ну или как вариант, кто-то очень точно координировал все их действия. Решил я так потому, что слишком уж все они находились на строго одинаковом и выверенном чуть ли не до миллиметра расстоянии от энергетического купола. Особенно хорошо это было заметно на фоне небольшого искривления магического щита, который неизвестные также учли в своем построении. К тому же у меня почему-то сложилось четкое понимание того, что наши не могут точно определить местоположение своих противников, так как они держали более развернутую защиту чем того требовали обстоятельства и при этом оставили одно хоть и неявное, но тем не менее открытое направление. И это точно была не ловушка, чтобы заманить противников и ударить по ним в самый неожиданный момент, а явный просчет нашего командира, чем сразу же воспользовались нападающие. Двойка неизвестных бойцов как раз стала пробираться в нужном направлении. Гаслан же при распределении зон контроля между своим отрядом вообще оставил без внимания замеченный мною вектор, а потому эти двое могли оказать решающее значение при атаке на нашу окруженную группу. И все это без сомнения указывало на то, что хоть о противнике Гаслану и известно, но кто он, сколько их и где они расположились, демон точно не знает. А это еще больше усугубляло ситуацию. Сражаться с неизвестным противником, да еще и тем, которого не видишь, практически безнадежная ситуация, поэтому сейчас вся основная надежда была именно на Гаису, ну и потом Лисаю, которые смогли бы удержать противника на расстоянии, используя магию хоть какое-то время, но это вряд ли помогло бы нашему отряду, ведь кроме всего прочего, Были и еще кое-какие особенности, на которые я обратил внимание. Так рассуждал я, как раз и анализируя эти неясности. Неизвестные решились на прямое противостояние как минимум с пятью архидемонами, среди которых один достаточно сильный маг, которого сложно не заметить. Плюс ко всему, с нами еще и светлое. Почему-то о том, что за люди, ну вернее демоны и не демоны есть в нашей группе, мне кажется, наши противники прекрасно осведомлены. И даже насчет Лисаи им известно. Конечно, не о том, кто она на самом деле, а то, что мы хотели им показать. С нами в группе работает светлый маг. Вот и получается, продолжил рассуждать я, что несмотря на все эти знания, неизвестных это не остановило, да еще и при таком небольшом перевесе сил с их стороны. Вот и получается, что наши неизвестные противники должны быть достаточно уверены в своих силах, чтобы напасть на подготовившийся к обороне отряд архидемонов, а значит, за этой их уверенностью должно что-то стоять. Правда, несмотря на все это, так и оставался открытым вопрос, а почему же они все еще не занялись моими друзьями вплотную? И ответ из более или менее логичных причин был на него относительно прост. Это наши маги. Их сдерживал магический потенциал девушек, вообще и уже активированный магический щит в частности. Получается, сделал вывод я, что наши противники все же не так уверены в себе, как я подумал первоначально. Но что-то в этом моем рассуждении было не так, и я это чувствовал на интуитивном уровне. Да и чересчур профессионально действуют эти неизвестные, чтобы какой-то магический щит, пусть и созданный сильным магом, мог бы их так легко остановить. Или это не всё, пришло понимание ко мне, и они явно чего-то ждут. И только я собирался сделать шаг вперед, чтобы немного приблизиться ко входу в зал, как мне уже в следующую секунду показали нужный ответ. И теперь у меня не было никаких вопросов, от чего же они дожидались. Как раз в то самое мгновение, когда я развернулся ко входу в убежище, где укрылась остальная часть моего отряда, начал действовать восьмой из нападавших, который до этого умело маскировал свое присутствие. И делал он это до невозможного идеально. Такой маскировки я еще не встречал». Если бы он сам себя не выдал, то я не уверен даже, что мы бы его засекли, и это с учетом всех моих возможностей, ведь ни навигатор, ни другие доступные мне приблуды, да и я сам, не заметили его присутствие буквально в нескольких метрах от нас. Это было что-то нереальное. Не то, что его тело или ментальное поле, но и сама метрическая матрица будто проявились в пространстве, соткавшись буквально из пустого воздуха. Что это? Обратился к боевому симбиоту, который единственный мог успеть провести сканирование на такой скорости и с необходимой для регистрации всех процессов точностью. Неизвестный тип преобразования метрической матрицы – Все параметры изменения метрической матрицы зарегистрированы. Чего это? Какое преобразование метрической матрицы? Создалось впечатление, что последнего неизвестного только что тут не было, и бах, он появился, будто совершил прыжок или какой-то тип перемещения в пространстве. Однако этого не было, он просто проявился в пространстве. Это что-то на порядке, отличающееся от всего того, что я встречал ранее. И что самое непонятное, это не свойство самой метрической матрицы элементального поля этого неизвестного, которые можно перетянуть. Это прямая манипуляция параметрами метрической матрицы по собственному желанию в обход всяких дополнительных модулей наподобие моего преобразователя или симбиотов, и этот неизвестный умел все это делать самостоятельно. Это знание знания, которые значительно отличаются от всего того, что мне было известно ранее. Хм, к тому же он еще и светлый, мысленно прокомментировал я появление нового и очень уж необычного в плане его умений и неожиданного для этого тёмного мира противника. И что необычно, он ненамного слабее Лисайи, по крайней мере в плане его магических способностей, и это с учётом того, что она богиня. К тому же эти его умения манипулировать своей метрической матрицей по собственному желанию. Очень опасный противник. Это не может не вызвать интереса, и уж тем более, это очень сильно настораживает. И я вновь посмотрел на этого неизвестного. Да и Гаиса с ее щитом долго против такого сильного мага не продержится. Оценил я результат его первого и пока единственного удара. И это Светлый еще не стал работать с метрической матрицей счета. Хотя это странно. Так бы он его разрушил в пару мгновений. Почему этот Светлый не поступил подобным образом? Встал вполне закономерный вопрос. Хотя, конечно, он уже опустошил энергию счета на треть. Так что девушки в любом случае не продержаться долго. Но тем не менее... «Почему?» Вывод один. Этот светлый не хочет показывать всех своих возможностей. Отряду демонов это только на пользу, так как дает необходимое время, и они смогут продержаться, пока я сам не смогу разобраться в происходящем и не приду к ним на помощь. «Но чтобы они смогли это сделать, пришла очередная мысль ко мне в голову, Гаиссе необходимо где-то срочно пополнить свою ментальную энергию и сделать это быстро, иначе щит спадет. Хорошо бы Лисая вспомнила о накопителях, которые там есть и которые она сама подзарядила недавно. Правда, судя по тому, что отряд буквально через несколько секунд самостоятельно выдвинулся в нужную сторону, наши мысли с ними совпадали и они также правильно оценили то положение, в котором оказались. Между тем светлый Мак начал готовиться к своему следующему удару, и вот как раз в этот момент меня кое-что смутило в его метрической матрице. Что-то долго он раскачивается для своей следующей атаки, и это при его-то силе и возможностях, подумал я более внимательно изучая ментальное поле и метрическую матрицу последнего неизвестного противника. Как-то не верилось в то, что это может быть его слабым местом. Больно уж оно быстро обнаружилось. Скорее это похоже на какую-нибудь хитроумную уловку или, что еще хуже, ловушку. «Вроде его ментальная структура похожа на тех архангелов, что я встретил в нейтральном мире», констатировал я, «а потому и такой инертности и медлительности в нем не должно наблюдаться». Однако было в этом светлом и что-то еще, что не позволяло его однозначно отнести к ним, и это что-то было чем-то знакомым но я все еще не мог уловить этого ускользающего сходства. Черт! Как только в моей голове промелькнула мысль о сходстве, я сразу же понял, что меня смутило в матрице этого светлого мага-архангела. Его маскировка. Она во многом походила на то поле, что сейчас скрывала истинную суть Лисаи. Правда, у него отсутствовал кое-какой элемент, который наличествовал в новом маскирующем плетении девушки и который позволял ей не так сильно светиться. У него не было хоть какого-то аналога того канала, что связывал девушку и меня, того самого канала, по которому излишки ментальной энергии, генерируемой богиней, скидывались ко мне» не давая уже ее ментальному полю переполниться и начать сиять, и давать сильнейший фон от избытка хранимой там энергии, чего точно не смог избежать встреченный нами светлый. И так получается, что этот неизвестный был кем угодно, но только не архангелом, «Коли это всего лишь его маскировка, все-таки разобравшись в структуре ментального поля Архангела, буду называть его пока так, наконец сообразил я, она еще более идеальна, чем та, что мы смогли добиться для Лисаи». Опять проявилось его превосходство не только как того, кто может оперировать параметрами метрической матрицы напрямую, но и того, кто превосходит нас в своих магических умениях. Про способности я пока ничего не говорю. Только вот есть один маленький нюанс, и я несколько оторопело посмотрел на метку Архангела. «Способности! Как же!» дошло до меня. Так получилось, что этот светлый гораздо гораздо сильнее лисаи, и только поэтому-то я и смог заметить столь разительный диссонанс в восприятии его возможностей, силы и генерируемой им энергии. Одна только это его еле сдерживаемая мощь, которую не смогло скрыть даже столь идеально выстроенное маскировочное плетение. Кстати, нужно снять его точную копию, тут даже придраться не к чему чего стоило. И поэтому, как мне кажется, чтобы суть и сила этого неизвестного не так сильно выпячивались наружу, он как смог постарался замаскировать свою матрицу и ментальное поле под достаточно могущественную светлую сущность, такую как архангел. Таким образом, он за одной силой постарался спрятать другую, ещё более могущественную. Неужели тут окопался еще один бог, только гораздо более могущественный и древний, чем Лисая? Удивленно посмотрел я на того, кто как раз сейчас и делал вид, что очень старается продавить щит, созданный Гаисой. Теперь понятно и это его медлительности то, что щит Демонессы все еще держится. Он уж точно не хочет показывать вселенную, всей своей истинной силы, а потому действует в каких-то строго обозначенных уже кому-то рамках. И делает он это не просто так, а чтобы не выбиваться за границы натянутого на себя образа. И уже это натолкнуло на следующую мысль. «Не просто так этот неизвестный пытается затаиться». «Светлый, хоть и настолько могущественный, но один», — продолжил рассуждать я, — «в тёмном мире, да ещё и том, откуда так просто не выберешься. И что у нас в остатке? А в остатке у нас всего пара вариантов. Или этого светлого захватили, что при его силе и возможностях, лисая по сравнению с ним сущая маленькая девочка, конечно, возможно» но не слишком вероятно. Или, и это более правдоподобная версия, с ним заключили договор служения. Он работает на кого-то, а этот кто-то обещал помочь ему когда-нибудь выбраться из этого мира. Почему именно эти условия? Да потому что это то единственное, что кого-то может заинтересовать, окажись он в этом мире. И эта сущность могла вполне пойти на подобные условия, особенно если уже потратила какое-то и достаточно длительное время на самостоятельные попытки покинуть этот мир. И, как мы понимаем, ничего у светлого из этого не вышло. Но и полностью доверять своему партнеру, тому, с кем он и заключил договор, эта божественная сущность не стала. Почему я так решил? Да всё просто. Маскировка его ментального поля, которая может выдать его истинную суть. Он всё ещё не скинул её. Конечно, можно предположить, что сделал он это лишь бы не светиться перед всеми другими местными. Только вот при его способе оставаться невидимым и незаметным, когда мы не смогли обнаружить его прямо у себя перед носом, его бы никто не смог обнаружить и дальше даже несмотря на его сильнейший ментальный след, который, кстати, отсутствовал в момент, когда была замаскирована его метрическая матрица. Что опять же непонятно, притормозил я ход своих мыслей, его бы не смогли обнаружить, так почему? И я еще раз поглядел на отметку, отображающую местоположение неизвестного бога. «Хотя не так она и идеальна, его маскировка, мысленно пробормотал я, санта я его сумел засечь». И как раз в это мгновение проснулась моя интуиция, подсказывая, что именно в этом-то все и дело. «Точно», — осознал я, — «я и обнаружил-то этого бога в то самое мгновение, когда он решил воспользоваться своими способностями» вернее использовал плетение Неужели ответ в этом его маскировка идеальна но только на тот момент пока он не пользуется магией и если все-таки есть, то неудивительно, что все-таки перед кем-то ему пришлось засветиться и сделал он это вполне осознанно но значительно приуменьшив свои возможности и силустати Это также говорит и в пользу договора, а не пожизненной привязки. Вот и получается, что о том, кем является этот светлый на самом деле, неизвестно даже его нанимателю, сделал последний вывод я. И что мне все это дает? Ну, во-первых... Поверить в то, что кто-то мог бы помочь ему вырваться за пределы этого мира, Бог, да еще и настолько сильный, у которого не получилось сделать это самостоятельно, смог бы лишь тем, кто вроде как и вправду покидает этот мир. А таковыми, по всеобщему мнению, в этом темном мире являются лишь хранители. И если следовать логике, то этот светлый – должен был рано или поздно прийти именно к ним. Ну, а значит, и это во-вторых, те, кто сейчас охотится на наш отряд, это демоны-хранители, притом доверенные. И это третье. Уверен, что Светлого с простыми наемниками, набранными на улице, вряд ли бы отправили. Теперь четвертое и более важное для меня – В том-то и вся суть, что покинуть этот мир невозможно, по крайней мере тем способом, которым вроде как пользуются хранители. Тут как раз подключились способности по прогнозированию различных вероятностей дальнейшего прохождения событий. В моем сознании замелькали кадры и сцены, ведущие к тому или иному исходу. И вдруг один из путей развития выделился в четкую и однозначную линию, которая выдавала для нас тот единственный благоприятный исход из всех возможных, при котором мы не просто выживем, но и все вместе сможем покинуть этот мир. Да, это то, что нужно, подумал я и стал рассуждать дальше. На этом можно сыграть. И это стало тем последним, на что следовало обратить внимание. Настолько сильный союзник, нам бы ой как пригодился. Но даже если он не будет нам просто врагом, уже будет играть нам на руку. А то если этот светлый примется за мой отряд всерьез, то я вовсе не уверен, что там кто-то в принципе выживет, включая и меня самого. Слишком уж в нём много силы и энергии, которую он копил, возможно, не просто столетиями, а тысячелетиями, если она пробивается даже сквозь его идеально выстроенную маскировку. И только я об этом подумал, как Искин выдал мне приблизительный расчёт, основанный на вычислении величины генерации фонового излучения при заданных условиях, с учетом того, что за основу он взял некую гипотетическую сущность в десять раз более могущественную, чем была Лисая. И даже в этом случае у нас вышло что-то около восьмисот тысяч лет. «Хм, долго он тут», – констатировал я. «Кстати, это, возможно, и есть одна из причин, почему он решил рассекретиться». Ему стало очень сложно скрывать свое присутствие от сильных магов, особенно когда он проводил различные опыты по открытию порталов в попытке пробить границу этого мира. Пришла мне в голову очередная догадка. Вот поэтому он и вышел на хранителей. Ну а дальше уже служба на кого-то из них и, как следствие, наша нынешняя встреча. И что я могу сделать со своей стороны? Да, по сути, привлечь его на нашу сторону, пообещав то, что ему обещали другие. Но тут есть одна проблемка. Такой договор вряд ли бы кто-то стал заключать без каких-либо гарантий, особенно если этот кто-то уверен, что никогда не сможет его выполнить а такой вечный слуга ему очень сильно нужен, а значит необходимо чтобы этот бог потом сам пришел ко мне и сделает он это только в одном случае. светлый должен поверить мне, но при этом самыми собственными глазами удостовериться в том что его наниматель не сможет выполнить основную и обязательную часть взятых на себя обязательств. И как это сделать? Ну, у меня есть одна способность, которая позволяет говорить ложь, а все остальные воспринимают ее как правду. Конечно, это не все, тем более я и так буду говорить только правду, но Светлый не должен в ней усомниться, чтобы начать действовать уже самостоятельно». Ну и дополнительно, как минимум в нагрузку к моим словам, его должна убедить наглядная демонстрация моих умений. И здесь нужно понимать, что телепортация в этом мире не работает не только при попытке покинуть его границы, но и внутри этого мира, кроме способности прыжка и то в неких ограниченных областях. И я очень надеюсь на то, что столь древняя сущность, которая без сомнения долгое время занималась поисками способа вырваться за его пределы, должна прекрасно это знать. А значит, именно на это и придется делать упор в наших переговорах. Только вот сразу переправлять его я не буду. Мне и самому нужны хоть какие-то гарантии с его стороны, Хорошо, так и сделаю, решил я. Тогда дальше. Перейдем к остальным противникам. Что мне именно в них показалось странным? И, присмотревшись к карте, я вновь постарался оценить первую семерку демонов ту опасность, что они собой представляют. Так чем же вы меня зацепили? Сам у себя спросил я. А тем? Через пару мгновений сообразил я, что вы очень сильно похожи на меня, причем гораздо больше, чем любые остальные демоны тут. И навигатор буквально через секунду моего субъективного времени, как в моей голове зародилась эта мысль, уже подкинул мне кое-каких существ, которые, по его мнению, были так же не похожи на оставшихся противников, как и я сам». — Курги! — медленно протянул я. — Только вас мне и не хватало. Конечно, они несколько отличались от тех, что я встретил на Тирии, но есть у меня подозрение, что и они могли провести времени здесь гораздо больше, чем те же самые демоны или кто-то другой, а потому неудивительно, что в них произошли какие-то изменения, которые позволили им приспособиться к жизни в этом мире, параллельно приобретя значительные отличия в метрических матрицах по сравнению со своими собратьями, теми, что я встретил ранее. Что плохо, эти последние, так же как и светлые, скорее всего, работали на хранителей. В этот момент что-то щелкнуло в моей голове вернее, даже сработало предвидение и интуиция. «Не только светлый мог угодить в этот мир ловушку, подумал я, но и другие. Возможно, и курги связались с хранителями по той же причине. Но нет, что-то было не так в моих рассуждениях. Интуиция заставила меня встрепенуться несколько по другому поводу, И зашевелилась она как раз на мысли о том, что курги работают на кого-то еще. И что в этом странного? А то, что меня смущает фраза «на кого-то еще». А так как я уже давно привык доверять своим чувствам и ощущениям, то получается, что курги – это и есть хранители. Хм, опять что-то не так, подумал я так как и последняя мысль не вызвала у меня удовлетворения. Хотя о чём это я? Их слишком мало, чтобы быть всей организацией хранителей, но вот как раз подмять её под себя и взять под контроль столь значительную негосударственную структуру, которая влияет на жизнь и решение всех стран этого мира, они вполне могли. Думаю, сами курги являются лишь её верхушкой. И то не все, и не все. И Есть обычные бойцы, как те, что подобрались к моему отряду, так и те, кто отдает им приказы. А вот это было правильно. Последняя мысль не вызвала у меня никакого отторжения. Получается, что с последними мне договориться вряд ли удастся, сделал вывод я, вернее, немного не так. Почему-то я уверен, что не смогу договориться как раз-таки с верхушкой, а вот с этими бойцами, как знать. Но тут как получится и как сложатся обстоятельства, но то, что на это есть небольшой шанс, отрицать не стоит, ведь и они зачем-то пробрались в этот городок. Правда, как было прекрасно видно, ничего не ищут, а пытаются уничтожить нашу команду будто стараясь оставить тайны этого города в его стенах. На этой мысли я опять встрепенулся. Точно, кто-то очень не хочет, чтобы были раскрыты некоторые тайны этого города, и коль это хранители, то есть у меня подозрение, что тайны эти касаются как раз той области, которая находится полностью в их ведении а это портальная арка и перемещение между мирами. Странно, но тут наоборот, я ничего не понимаю. И по идее, если портальная арка так и не будет работать, то рано или поздно об этом кому-нибудь достанет известно, и тогда им наоборот, нужна информация, и как следствие встреча или с нами, или с демиургами. «Хм, за одним исключением, — сообразил я, — им нет необходимости искать информацию о том, как можно покинуть этот мир. Она и так у них есть. И тогда эту тайну они будут беречь как своё единственное и наиболее ценное сокровище. И если для всех остальных миров это не является чем-то сверхординарным или необычным, — то для этого мира, где предположительно все внешнее общение осуществляется лишь через одну точку, то тот, кто контролирует эту область, может диктовать свою волю не только кому-то одному, а абсолютно всем в этом мире. И пусть это будет не портальная арка, так даже правильнее она бутафория, за которой скрывается реальная возможность. Вот почему им все еще верят, дошло до меня. Все-таки они совершают какие-то переходы, подтверждая наличие у них подобной возможности. Вот и выходит, что по сути хранители – это самая могущественная организация этого мира, которая может навязать свою волю любому. И отсюда следует нерадостный вывод – Нас просто пытаются зачистить, не дав раскрыть главную тайну этого мира, и будут пытаться сделать это и дальше, пока мы не покинем этот мир. Что плохо, уйти нам будут стараться помешать в любом случае, ведь если у нас это получится, хранители потеряют свое право владения межмировым переходом которым сейчас они пользуются единолично. Придется от этого и плясать. Светлый наш потенциальный союзник, и то теперь это будет под большим вопросом, ведь де-факто хранители все же совершают переходы, а вот кургам живыми мы уж точно не нужны. Хотя, конечно, тут могут быть несколько их отрядов, которые какими-то окольными путями в то или иное время попали сюда, но только если они работают одной командой, и я оказался прав в том, что у них все же есть возможность выбраться за пределы этого мира, то тогда переговоры с ними – это пустая трата времени. Но вот с кем-то другим это может сработать. Ведь этот мир с тех пор, как демиурги создали односторонний купол вокруг него, стал ловушкой для многих и очень многих рас. Правда, выжили и сумели приспособиться к нему лишь действительно сильные существа. И это главное. Древние и могущественные, но самое важное, обладающие недоступным сейчас багажом знаний – и что вполне вероятно, они могут тут быть, и мы с ними можем случайно встретиться в будущем. Конечно, это будет не сейчас, а потом, и потом это чисто гипотетическое, ведь я при первой же возможности постараюсь свалить отсюда, но тем не менее в любом случае мы посмотрим, насколько я оказался неправ в своих выводах тем более и случай такой мне представится. С Богом-то я еще не говорил, да и линию поведения в свете последних предположений мне нужно поменять. Ведь, как я понимаю, хранителям все же есть, что предложить этому светлому, но вот выполнят ли они свои обязательства, останется под большим вопросом. «Мне же от этого светляка, в принципе, ничего не нужно, кроме одного единственного, чтобы он свалил отсюда и не мешал нам самим покинуть этот мир. Так что, думаю, мы сможем договориться».